Глава 36 Я до этого момента не видел, чтобы этот пижон вообще как-то себя проявлял в боевых искусствах. Да, бесспорно, у него очень ловкие руки и он способен на различные фокусы, но хватит ли этого, чтобы победить? «Сейчас и предстоит узнать, почему Брайс Брук был одним из офицеров группировки Вильяма Орра. Остальные уже показали, что это было, в том числе за их боевые качества, но пока именно Брайс оставался для меня загадкой. Хочешь, покажу фокус?» – вдруг спросил парень, посмотрев на масочника. Тут никак на это реагировать не стал и продолжил медленно обходить Брайса по кругу, готовый в любой момент прыгнуть в сторону или побежать вперед. Похоже, не только для меня он оставался величиной неизвестной. Какой невежливый мне помощник достался, покачал головой Брайс, и тут он вдруг прекратил перебрасывать карты из одной руки в другую. Получилось так, что в правой руке у него оказалась вся колода, а вот в левой. Одна единственная карта. Благодаря этому я видел не только ее рубашку, которая мало чем отличалась от типичных игровых карт, но и ее лицевую сторону, которая почему-то оказалась абсолютно белой. Какой смысл в подобной карте? Впрочем, в следующий момент Брайс резким движением бросил эту карту вперед. Причем это произошло настолько быстро, что его противник лишь в последний момент успел уклониться. «Какая незадача!» — покачал головой парень. «Видимо, придется потратить куда больше времени, чем я планировал». «Похоже, Брайс оказался куда более интересным, чем я предполагал». Марк, дай уже мне выйти!» Начинал понемногу закипать Джакома, наблюдая за боем парня с игральными картами в руках против одного из слабаков-наемников, которых они наняли, чтобы легче было привести захваченную территорию под свой контроль. «И что ты сделаешь?» – спокойно спросил лидер их группы, внимательно смотря на разворачивающийся бой. «Да их всех вынесу, и мы покажем, что против нас не стоит выходить!» «И?» «Что «и»?» Непонимающе посмотрел на него Джакома. «Вот именно потому, что ты этого не понимаешь, ты подчиняешься мне», — хмыкнул под маской Марка. «Слушай мои команды и не отвлекай меня. В любом случае тебе еще представится возможность отомстить тому парню в капюшоне». «Девушка с посохом моя», — веско добавила Дебора, что стояла рядом с ним. «Как мы и договаривались, дорогая» кивнул Марко. «Но в любом случае их сначала должны измотать наемники. Мы же не зря потратили столько денег для их привлечения. Вот пусть и отрабатывают каждый кредит, потраченный на них. Тем более победа, полученная с трудом, в глазах других, даст нам куда больше, чем если бы мы просто подавили их силой. Нужно быть ближе к народу, а то они так и будут подчиняться нам только из страха». Нужно завоевать их уважение в первую очередь. Все пока шло по плану, и Марка уже видел, как постепенно меняются взгляды наблюдающих за этими боями зрителей. Они вначале специально действовали жестко, так, чтобы подчинить себе как можно больше банд за короткий промежуток времени, но на одном страхе ничего хорошего не построишь. Это уже проявилось в том, что пришлось разбираться с некоторыми особо умными лидерами банд, что вдруг решили пойти против них. Нет, кроме страха нужно еще и уважение. Только при этом сочетании им удастся добиться поставленных целей, и после этого можно будет расширять влияние клана в Империи. Он должен с этим справиться и показать, что его не зря сюда направили». Пусть изначально Марка сослали из-за его ошибки, но ведь ошибки можно обернуть в свою пользу, чем он, собственно говоря, все это время и занимался. Сейчас же очередной наемник сражался с представителем офицеров, противоборствующей им группировки. Они остались, по сути, единственными, кто еще мог оказать им сопротивление, и им симпатизировала публика. Поэтому и нужно было втоптать их в грязь, постепенно показывая, что они, конечно, сильны, но новые лидеры куда сильнее. Это сломит окончательно сопротивление и подчинит всех оставшихся, да и этих бойцов можно будет потом попробовать перетянуть на свою сторону. Кто знал, что в этом городе среди молодежных банд обнаружится столько интересных кадров, которые неплохо было бы вообще ввести в клан, чтобы узнать их секреты и усилить боевой потенциал клана Дарей. Тем временем Папижонский, выглядевший парень в белом пиджаке и штанах, продолжал метать свои карты, которые оказались вариацией метательных ножей. Этого наемник никак не ожидал и за это поплатился несколькими глубокими порезами. Казалось, как можно вообще картой порезать человека? Но вот этот представитель банды противника умудрялся это делать, причем еще и постоянно путал наемника, вышедшего против него своими карточными трюками. В итоге тот настолько обессилил от кровопотери, что пришлось его заменять на свежего бойца и так... Каждый раз. Пусть на всех членов этой банды собрали досье, и их возможности были примерно известны, но проблема как раз была в том, что «примерно». Все же кланы никогда не интересовались тем, что происходило в молодежных бандах, так как те были слишком мелкими, чтобы влиять на что-то серьезное и вмешиваться своими действиями в дела крупных игроков, так что все сведения были добыты от очевидцев. Главная же проблема была в том, что группировка Вильяма Ора уже пару лет как активно нигде не участвовала и, по сути, Марка была известна об их прошлом уровне возможностей. Да, можно было предположить, что уже показанное раньше они отточили, но все их новые трюки им были неизвестны. Поэтому так и были удобны наемники, которыми можно было спокойно жертвовать, чтобы обеспечить себе подавляющее преимущество. Новый наемник выходит на арену, и в этот раз он с помощью кастетов, у которых снизу находился небольшой шип для колющих ударов, сумел отбить все карты, что в него бросали. Только, как оказалось, это Пижон тоже учел». Очередной трюк фокусника, и вот все карты, что до этого отлетели в стороны из-за ответных ударов, вдруг устремляются к нему обратно. Наемнику приходится спешно крутиться, чтобы отбиваться как от тех карт, что оказались позади него, так и от тех, что продолжали лететь в него спереди, так еще и его противник бросал карты так, чтобы они летели под различными траекториями. Только присмотревшись внимательнее к рукам представителя банды Марка, наконец-то понял, что тот не зря надел белые перчатки. Он прикрепил к картам незаметные тонкие тросики, которые были достаточно легкими и гибкими, и хватало незаметного движения пальцем, чтобы изменять полет карт. Пусть это и был их противник, но такое мастерство вызывало у Марка истинное восхищение. Он, конечно, видел бойцов которые с помощью лески могли творить удивительные вещи, но все же там был прикладной характер, помогающий в устранении цели их нападения. Здесь же они будто попали на выступление фокусника, который создает полную иллюзию того, что он управляет своими картами прямо в воздухе. Наемник тоже дошел до этой мысли, но слишком поздно. Резкий рывок обеими руками, и вот его опутывает множеством тросиков, которые не дают ему вырваться из этой запотни. Более того, чем сильнее он сопротивляется, тем, кажется, сильнее затягиваются тросы. Пришлось признавать, что этот бой проигран, а то по лицу парня было видно, что в отличие от своих друзей, он не собирается так просто останавливаться». Пусть сами наемники Марка были не слишком важны, но так легко разбрасываться ресурсами он не хотел, да и если этим злоупотреблять, то и среди наемников можно заработать дурную репутацию. Этот бой был проигран, но вот своих трусиков Пижон лишился, так что ему придется придумать что-то новое, чтобы подловить своего следующего противника. «Брайс удивил, ничего не скажешь. Я даже подумать не мог, что он способен на такие вещи. Да и то, как он сдавливал едва заметные тросы вокруг своего противника, увеличивая количество ранений на его теле, говорило о том, что он не собирается на этом останавливаться, и, не моргнув глазом, затянет их еще сильнее. Парень даже не остановился, когда Марко махнул рукой, показывая, что их боец проиграл». Только когда к нему подошли, чтобы увести того в сторону, Брайс ослабил свои тросы. К сожалению, из-за этого ему пришлось от них избавиться, так как выпутывать противника из них было бы слишком долго. Да и не дали бы ему, так как подскочившие к проигравшему масочнику товарищи тут же стали орудовать ножами, разрезая тонкие тросы. Пока же выбирали нового бойца среди масочников, Брайс улыбался и разминал пальцы, распечатав новую колоду и тасуя ее. Это надо же было додуматься сделать карты своим оружием. Впрочем, ведь сработало. Удивительно, но парень действительно очень умело управлялся с ними и заставил своих противников гадать, что же будет еще. Ему бы точно с фокусами где-то выступать, а не руководить подпольным казино. Тем временем новый противник вскоре был выбран, и в этот раз им оказался мечник, который сразу же обнажил клинок своего полуторного меча. Наглядная демонстрация того, что сдерживаться он не собирается – Бой стремительно перешел на ближнюю дистанцию. Брайс очень ловко уходил от опасного лезвия и сам продолжал метать свои карты, заставляя своего противника постоянно быть на и действовать осторожно. Первая рана и пиджак Брайса окрасился кровью. На это парень лишь недовольно поморщился, но даже не замедлился. Ранение прошло по предплечью по касательной, так что пока никак не сказалось на скорости его действий, и все же после подобного действовать он стал осторожнее. Его карты так и летали в разные стороны. Порой они были связаны друг с другом, чтобы запутать меч в тросах, но масочник каждый раз ловко отступал назад, не позволяя себя поймать на этом трюке – Его меч так и мелькал рядом с телом Брайса, вынуждая его постоянно перемещаться и действовать менее хитроумно, чтобы успевать реагировать на действия противника. Тут все уловки попросту не помогали, так как Брайсу необходимо было пространство для маневра. И вот в какой-то момент масочник двумя быстрыми взмахами разрезал две пущенные в него карты и сверху вниз взмахнул своим мечом, Правда, меч увяз в тросах, которые растянул над собой Брайс. Те начали рваться под напором противника, но это лишь помогло отвести меч в сторону. Карточника тут же толкнули плечом и подставили ногу так, чтобы он растянулся на земле. В следующий миг меч воткнулся в опасной близости от его шеи. Намек более чем прозрачный. Этот бой наш фокусник проиграл.